Глава пятнадцатая Замок властителя не имел четких форм, словно был построен из мокрого песка или глины. Лишь достаточно приблизившись, удалось разглядеть отдельные башни, одну из которых венчало знамя то ли серого, то ли черного цвета. В этом вечном сумраке все оттенки сливались в один. «Нам надо подойти как можно ближе», — сказал Алекс. Там есть овраг, спрячемся в него. Пока не появится подходящий момент для проникновения внутрь. Нужно оценить обстановку. Рита, ты готова? Да, уже. Рита настроилась использовать свою способность. Я тоже достала свои часы, чтобы с помощью сердца помочь ей. В ближайшее время мне придется делать это без остановки. Остаток пути мы прошли через остановленное время. Для обитателей замка это был всего лишь миг которые они навряд ли ощутили. Зато мы, который раз убедились, насколько тяжело использовать магию времени в этом месте. Нужно прилагать в разы больше сил, чтобы добиться среднего результата, как в обычном пространстве. Вокруг замка деревья, как и прочая растительность, отсутствовали напрочь. Лишь один чахлый засохший куст печально колыхался под едва уловимым ветром. В остальном же обитель властителя и его приспешников окружал один песок и потрескавшаяся земля долго нам ждать поинтересовалась рита садясь прямо на сухую почву на дне враага и вытягивая ноги мои тоже гудели но я боялась дать им отдых чтобы не расслабляться поэтому присела лишь на корточки ждем ночи ответил ей марк с прищуром вглядываясь вдаль и скоро она наступит чарли задрала голову посмотрев на серое небо как мы это поймем если здесь нет ни солнца ни луны по истинному времени Отозвался уже Алекс. Ректор меня снабдил им. Он нарочно продолжал не называть Лукрецкого отцом, хотя все, кроме Риты, уже знали об этом. Однако говорил о нем без прежнего презрения и ненависти. Закат по местным меркам наступит через два часа. До этого нам придется затаиться. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Вздохнула я. Так говорят в моем мире. — У нас тоже так говорят! — усмехнулся Марк. — Что там происходит? — К Александру, который изучал подходы к замку, приблизился Скай. — Есть охрана? — Есть. Алекс коротко кивнул. Один стоит прямо у входа на задний двор, видишь? Второй прохаживается за угол и обратно. Я тоже подошла к ним и, вглядевшись, заметила двух стражников, одетых в нечто похожее на латы. — Во всяком случае, даже при таком скудном освещении и на таком расстоянии было видно, как блестит на их груди металл. Затем мой взгляд поднялся выше, к окнам, в которых, пусть и не везде, тускло горел свет. Интересно, принадлежит ли какую-нибудь из них спальне властителя? От мысли, что тот сейчас находится где-то совсем рядом, по телу пробежал озноб. Я усилием воли отогнала от себя очередной приступ страха. «Я сейчас умру от волнения», — произнесла шепотом Чарли, остановившаяся рядом. Однако паники в ее глазах не было, а вот решимости хоть отбавляй. Это невероятно подбодрило меня, заставив верить в лучшее. «У нас все получится. И никак иначе». И все же здесь существовала ночь. Просто в какой-то миг небо из сумрачно-серого превратилось в густо черное. И все вокруг тоже стало непроглядно чернильным. «Мы не заблудимся?» — осторожно спросила я у Алекса. «Не волнуйся за это», — ответил он, пожав мою руку. «В восстановленном времени проще ориентироваться». Наконец погас свет в окнах верхних этажей. Мы выждали еще полчаса и выдвинулись вперед. Рита шла в середине, держа на контроле свою способность. Нити времени от моих часов протянулись до каждого из ребят. Сама я сейчас использовала только сердце. стражнику входа замер точно статуя бога из нашей академии. Второй застыл с поднятой ногой. Марк, проходя мимо, щелкнул его по лбу. Я же, не удержавшись, коснулась брони. Точно, металл. Мы проскользнули внутрь и сразу оказались на кухне. Здесь еще работа кипела. Хотя, вероятно, она в этом месте не прекращалась никогда. Плотный мужчина в засаленном переднике завис над разделанной свиной тушей, частично обмазанной каким-то маринадом. Женщина, бледная в сером платье, стояла у котла с поварёшкой. Такая же бледная субтильная девушка мыла посуду. На столе были рассыпаны овощи, один падающий огурец завис в воздухе прямо над полом. Из кухни был второй выход на лестницу, ведущую на верхние этажи. Там мы застали еще одну женщину с подносом. На нем красовался позолоченный кубок, наполненный каким-то травяным напитком. «Смотрите, кажется, она несет его властителю», — сказала я. «Значит, он еще не спит», — Скай нахмурился. «Постойте, есть идея», — воскликнула Чарли и сняла свой рюкзак. «Ребята, мои силы на исходе», — предупредила Рита. Мне нужен отдых, иначе... Сейчас, сейчас, одну секунду!» Чарли торопливо достала из рюкзака знакомый мне флакон. успокоительное удивилась я. «Ты его взяла с собой?» «На всякий случай!» — ответила Чарли, выливая весь пузырёк в кубок. «Пусть наш властитель поскорее и покрепче заснёт». «А не много ли?» — хмыкнул Марк. «Зато наверняка!» — отрезала подруга. «А вкус он не почувствует?» «Это снотворное не имеет вкуса!» заверила Чарли. «Подтверждаю», — поддержала я. «Проверена на личном опыте». «Все, не могу!» — протянула со стоном Рита. И все вокруг пришло в движение. Где-то за закрытой дверью кухни зазвенела посуда, раздался всплеск воды, пробасил суровый мужской голос. «Ой!» — воскликнула испуганно женщина с подносом, хлопая глазами. «Кто вы?» Алекс среагировал первым, самостоятельно остановив время, посмотрел на Марка. Я тотчас активировала сердце. Марк понял все мгновенно и вырезал наше присутствие у лестницы. Женщина опомнилась, уже поднимаясь на второй этаж. а нас у нее не возникло ни единого воспоминания. Мы же в это время прятались в чулане под той самой лестницей в окружении швабр, метелок и паутины. «Я уже думала, конец!» надломленно усмехнулась Чарли. «Рано паниковать!» — отозвался Марк. «Все идет по плану! Или ты думала, не будет никаких препятствий?» «Мне бы твой оптимизм!» — вздохнула Чарли. «Рита, как ты?» — тихо спросил Александр. «Еще не восстановилась. Ее дыхание было прерывистым точно после длительного бега». «Нам все равно нужно выждать время, чтобы подействовало снотворное напомнила Чарли. «Минут двадцать точно!» «И мы не можем быть уверены, что он его выпьет», — заметила я. «Мало ли...» «Это лишь вспомогательное средство, которого даже не было в нашем плане, поэтому полагаться на него всецело не стоит». Проговорил на это Александр. «Подождем, пока Рита будет более-менее в порядке и отправимся дальше. Будем помогать ей по мере возможности тоже держать время». Служанка возвращается. Шепнул Скай, который следил за ситуацией в щелку двери. — Заметить нас не должна, пока все спокойно, хотя... — Тише, стражники! — А они тут от... — Начала была Чарли, но Марк зажал ей рот. Мы все замерли. Лишь сердце стучало, как безумное, громким пульсом отдавая в висках и ушах. Тяжелые шаги раздались совсем рядом, затем минутная тишина, и они стали отдаляться. — Они пошли вверх по лестнице, — сказал Скай, едва слышно. И это не очень хорошо для нас. — Нехорошо, — согласился Алекс. — Значит, нам надо быть еще больше настороже. Марк, Рита, сейчас все будет зависеть от вас, а мы подстрахуем по возможности. — Да, мой капитан, — отозвался Марк с ухмылкой. Он вел себя так, словно мы сидели не в чулане замка властителя Бездны, а за столом в нашей столовой и поедали булочки Тины. И, как ни странно, это успокаивало. — Сейчас, я уже почти. Добавила Рита и сделала глоток из бутылки с водой. — Дайте мне пару минут. Выбирались из чулана по одному и на полусогнутых. Скай шел теперь впереди. Александр за ним. В кухне стало заметно тише, из-за двери слышался только стук одинокого ножа. Мы двигались быстро и бесшумно, шаг в шаг, ни к чему не прикасаясь. Коридор. полутёмный редкие бра едва давали свет, но сейчас нам это было на руку. От серых невзрачных стен веяло холодом. Мраморный пол давно требовал уборки и полировки. Скай замедлил шаг, сделал предупреждающий знак. Прислушался, закрыв глаза. Тут тот самый стражник. Он показал на закрытую дверь и поманил нас рукой дальше. Рита останавливала время с перерывами, берегла ресурсы. Поэтому, когда из тени колонны вышли двое стражников, нас едва не застали врасплох. Через мгновение время вновь замерло. Но испуг читался в глазах каждого из нас. На этот раз Марк использовал свою способность на стражников увереннее и быстрее. И мы отправились дальше, пытаясь поскорее скрыться из их поля зрения. Нам повезло. Дверь спальни властителя оказалась совсем рядом. Это понял Скай, заглянув в вероятное будущее. «Это здесь», — сказал он, и его кадык дернулся в напряжении. Александр кивнул и решительно взялся за ручку двери. Медленно открыл и сделал шаг. Переступая порог, следом за ним каждый из нас, кажется, забыл, как дышать. Перед нами предстала спальня с минимумом мебели. Здесь также царил полумрак. Лишь на столике у окна догорала свеча. На кровати, украшенной антрацитовым балдахином, спал мужчина. Его можно было бы назвать даже привлекательным, если бы не заостренные черты. Сжатые бескровные губы и глубокие тени, залегшие под глазами, которые придавали ему некий болезненный вид. Неожиданно светлые волосы разметались по подушке. Одна прядь прилипла к впалой щеке. Властитель выглядел беззащитным и опасным одновременно, и этот диссонанс вызывал некоторое смятение в душе. «Он совсем не такой, как на портрете», — растерянным шепотом озвучила мои же мысли Чарли. «Это он, без сомнений», — отозвался Марк и хмыкнул. «Твоё снотворное, кажется, подействовало. Вон как сладко спит, глядишь, слюни начнёт пускать». «Хватит болтать!» — одернул их Александр. «Чарли, приступай. Диана». «Да, я готова!» — откликнулась я, активируя сердце и приближаясь к Чарли. Потоки моей магии разделились на два. Один протянулся к подруге, второй продолжал усиливать Риту, держащую время на паузе. «Ну что, поехали?» Чарли сделала глубокий вдох и протянула руку к властителю. Ее пальцы дрожали. «Давай!» — шепнула я ей ободряюще. Она прикрыла глаза, настраиваясь. Потянулись секунды, кажущиеся бесконечными. Чарли хмурилась, кусала губы, судорожно вздыхала и морщилась. «Не то, не то!» — бормотала она время от времени. «Возможно, нет, я должна проверить». «Проверь». Алекс остановился рядом. Ошибки недопустимы. «Кажется, вот это!» — выдохнула Чарли наконец. «Двадцать один год назад! Июль!» пустыня передавай мне мысленно перебил ее мягко александр картинкой я пойму чарли кивнула взяла его за руку в следующую минуту кивнул уже александр заканчивайте сказал отрывисто и уходим отсюда замораживаю сглотнула чарли потирая подушечки пальцев друг от друга затем вперед выступил марк его движение были менее заметны Глаза, устремленные на властителя, блеснули ненавистью. «Подходите ко мне!» — велел дальше Александр. Он сжал обе мои руки в своих. Чарли и Рита взяли его под локти. Парни положили ладони на плечи. «Теперь не отпускайте. Сейчас немного тряхнет с непривычки». И спальня властителя стала таять, исчезая в белесой дымке.